Глава 18. Маркиза затворила за ними дверь, потом, не глядя на поле, пошла к креслу, в котором накануне сидел маркиз, и облокотилась на его спинку. Она стояла, опустив глаза, и пол хотел уже броситься к её ногам, но лицо этой женщины было таким суровым, что он вынужден был сдержать свой порыв. Я остался на своём месте ждать, что будет дальше. Через минуту ледяного молчания маркиза заговорила. Вы желали меня видеть, сказала она. Я здесь. Вы хотели говорить со мной? Я готова вас слушать. Она произнесла всё это без всякого выражения в лице и в голосе, только губы её шевелились, точно говорила статуя. Да, сказал Поль взволнованно. Да. Мне хотелось поговорить с вами. Это желание давно уже закралось в моё сердце и с тех пор не покидало его. Воспоминания детства тревожили взрослого. Я помнил, словно во сне, женщину, которая иногда украдкой склонялась к моей колыбели. Этот образ был всегда самым дорогим для меня. С того времени, столь далёкого, но ещё живого в моей памяти, я не раз просыпался от счастья. Всё чудился на лице материнский поцелуй. И не увидев рядом с собой никого, я кричал, звал её, думая, что эта женщина ушла и, может быть, услышит меня, вернётся. Вот уже 20 лет, как я зову её маркиза. И сегодня впервые она мне ответила. Вы когда-нибудь думали обо мне, маркиза? Неужели боялись меня видеть? Неужели, как мне теперь кажется, вам нечего сказать? А если я действительно боялась вашего возвращения, произнесла маркиза глухим голосом. Разве мои опасения были напрасны? Я только вчера вас увидела, и вот уже моя тайна известно обоим моим детям. Разве моя вина, ответил Пол, что так сложились обстоятельства? Разве я привёл Маргариту к умирающему отцу? Она пришла к нему искать защиты и невольно услышала его исповедь. Разве я привёл её к окашару? И не вы ли сами пришли за ней? А имнуил, выстрел, который вы слышали, и это разбитое зеркало. доказывают вам, что я предпочёл бы умереть, чем открыть ему вашу тайну. Слепой случай или провидение устроили всё так, что ваши дети, которых вы постоянно удаляли от себя, упали к ногам вашим. Но кроме этих детей, сказал маркиз голосом, в котором наконец начинало пробиваться чувство, у меня есть ещё сын, и я не знаю, чего мне ждать от него. Позвольте ему исполнить свой долг, и тогда он на коленях будет ждать ваших приказаний. — Какой же это долг? — спросила маркиза. — Возвратить брату звание, на которое он имеет право, сестре счастья, матери покой, который она так давно и напрасно ищет. — А вы разве не знаете? — спросила маркиза с удивлением. — А вы не знаете? Вы виноваты в том, что министр граф Морепа отказал барону Лектуру в просьбе назначить моего сына полковым командиром. Да, но король по моей просьбе уже отдал это место моему брату. Поль вынул из кармана пакет и положил его на стол. Маркиза раскрыла его, взглянув на бумагу, и увидела в ней имя Имнуила. Но как же вы — продолжала Маркиза, думая о счастливить сестру, хотите выдать ее за человека без имени, без состояния, за ссыльного. — Вы ошибаетесь, — ответил Поль. — Я хочу выдать Маргариту за человека, которого она любит, и не за ссыльного Лузиньяна, а за барона Анатолия Лузиньяна, губернатора Гвадылубского. Вот приказ о назначении его на это место. Маркиза взглянула на пергамент и убедилась в том, что Поли тут сказал правду. — Вы удивительный человек! — Благодарю вас! — воскликнула она. — Да, этого достаточно и для удовлетворения и чистолюбия Эммануила, и для счастья Маргариты, и для вашего спокойствия также. Потому что Эммануил поедет в полк, Маргарита отправится с мужем в Гладелупу, а вы останетесь одна. — Да. как всегда желали. Маркиза вздохнула. Неужели я ошибся? Разве вы не хотели этого? спросил удивлённо Поль. Как же мне трудно отделаться от барона Лектура, не отвечая сыну, задумчиво произнесла маркиза. Маркиз скончался. Разве это не повод для того, чтобы отложить свадьбу? Вместо ответа маркиза села в кресло Взяла бумагу и перо, написала несколько строк, сложила письмо, написала на нем имя барона-лектура и позвонила Лакею. Через несколько секунд явился слуга. — Отдай это барону-лектуру, — приказала маркиза. Лакей взял письмо и вышел. — Теперь, когда все счастливы, — продолжала она, не отрывая глаз от поля, — неужели вы не захотите помиловать виновный? Документы о вашем рождении у вас. Вы теперь старший в нашей семье, и по закону, и имя, и состояние моего покойного мужа принадлежит вам. Чего вы хотите взамен этих бумаг? Оль вынул их из кармана и поднес к камину. Позвольте мне раз в жизни назвать вас матерью, и прошу вас, назовите меня хоть раз сыном. И это всё? воскликнула маркиза, вставая. Странно вас так заботит имя, богатство и совсем безразличен человек, продолжал Поль, покачивая головой с выражением глубокой меланхолии. Зачем мне эти бумаги? Я сам добился звания, которого немногие в мои годы достигают. Я прославил своё имя, и один народ его благословляет. а другой трепещит, услыхов. И если бы мне этого хотелось, я бы в короткое время скопил себе такое состояние, что не стыдно было бы отказать его в наследство королю. Что же мне в вашем имени, в вашем титуле, в вашем богатстве? Зачем мне всё это, если вы не можете дать мне того, чего мне всегда и везде не доставало, чего я сам создать не в состоянии, а злой рок у меня отнял. что вы одна можете возвратить мне. Мать. Сын мой, воскликнула маркиза, побеждённая его благородством, добротой и искренностью. Сын мой, мой добрый, мой милый сын. Матушка. О, матушка! воскликнул 폴, бросив бумаги в огонь. Наконец-то из вашего сердца Вырвался крик, которого я ждал так давно, о котором молил провидение. Маркиза упала в кресло, Поль бросился перед ней на колени и прижался лицом к груди матери. Наконец маркиза приподняла его голову. Посмотри на меня, сказала она. Вот за 20 лет это первые мои слёзы. Дай мне твою руку. Маркиза положила руку Полю себе на грудь. За 20 лет сердце в первый раз бьётся от радости. Как мне хотелось обнять тебя, мой сын. Видно, срок моего наказания кончился, и ко мне возвращаются и слёзы, и радость, и нежность. Благодарю тебя за это, мой милый сын. Матушка задохнулся от счастья боль. А я боялась его видеть, я трепетала, увидев его. О, не суди меня, Разве могла я знать, какие чувства кроются в глубине моего сердца. Спасибо тебе, что ты пришёл, мой сын. В эту минуту послышался звон колокола в часовне замка. Маркиза вздрогнула. Эти звуки возвещали начало похорон. Наступило время предать земле тело маркиза де Дюре и тело бедного Ашара. Маркиза встал — Я должна молиться сейчас, — сказала она. — Прощай. — Я завтра ухожу в море, матушка. Неужели мы с вами уже не увидимся? — О, нет-нет, — воскликнула маркиза. — Мы непременно увидимся. Тогда сегодня вечером буду ждать вас у ворот парка. Я должен еще раз сходить на могилу отца. Там мы и простимся с вами. — Я приду, — сказала маркиза. — Возьмите патент и приказ. Поль подлу ей бумаги. Пусть ваши дети вам будут обязаны своим благополучием. А я, матушка, я получил от вас больше, чем они оба. Маркиза ушла в церковь. Поль вышел из замка и отправился в рыбачью хижину, возле которой он должен был драться на дуэли с Лектуром. Там его уже ждали Лузеньяны и Вальтер. В назначенный час верхом на лошади вдали показался Лектур. Он с трудом отыскивал дорогу в местах, неизвестных ни ему, ни слуге, который ехал за ним следом. Увидев его, молодые люди вышли из хижины. Барон пустил лошадь галопом. Подскакав к ним, он соскочил с неё и бросил поводье слуге. Извините, что я приехал один. Лекторучкий вы раскланился с полем. Дело в том, что сейчас хоронит маркиза, и ему не вил не может отлучиться. Я надеялся, что имею дело с великодушным противником, и он уступит мне одного из своих секундантов. — Мы к вашим услугам, барон. Поль тоже поклонился. — Вот мои секунданты. Выбирайте любого. Каждый из них почтет за честь оказать вам эту услугу. — Мне все равно, — ответил лектор. — Назначьте сами, кого вам угодно. — Вальтер, перейдите к барону, — приказал Поль. Лейтенант встал рядом с лектором. Противники ещё раз поклонились друг другу. Теперь продолжал Поль: "Позвольте мне при наших секундантах сказать вам несколько слов не в извинении, а попытаться объяснить свои поступки. Как вам угодно", ответил Лектур. "Когда я вызвал вас на дуэль, событий вчерашнего дня ещё нельзя было предугадать, а они могли повлечь за собой несчастье всей семьи Маркиза Доре". За вас были и Маркиза, и Мануил, и покойный Маркиз. За Маргариту один я. И, следовательно, сила была на вашей стороне. Вот почему между нами должна была состояться дуэль. Если бы вы меня убили, Маргарита, по обстоятельствам, которых вы никогда не узнаете, не могла бы за вас выйти замуж. Если бы я вас убил, тогда дело было бы еще проще и не требовало объяснений. Вступление в вашей речи прекрасно. Лектур улыбаясь постукивал хлыстиком по сапогу. Посмотрим, что будет дальше. Теперь обстоятельства изменились, продолжал Поль. Маркиз умер, ему неуклонно назначен командиром полка, маркиза отказывается от прежних своих планов, а Маргарита выходит замуж за барона Анатолия Лузеняна, которого я именно поэтому и назначил вам в секунданты. Аха, хмыкнул лектор. Так вот, что значила записка, которую мне подали, когда я выезжал из замка. А я было принял это за отсрочку. Очень хорошо. Теперь послушаем, что вы скажете в заключении. Она будет таким же простым и искренним, барон. Я вас не знаю и не искал знакомства с вами. Мы встретились случайно. И так как цели у нас были совершенно разные, то между нами произошло недоразумение. Ещё вчера, как я уже говорил, многое было неясно в судьбе графа и графини Дюре. Мне хотелось немножко помочь Маргарите. Теперь всё кончено. Моя и ваша смерть была бы совершенно бесполезна и прибавила бы только немножко крови к развязке драмы. Стоит ли после этого проливать её? Я бы, возможно, и согласился с вами, сказал Лектур. Но ведь смешно, согласитесь, приезжать в такую глушь ни за чем. Если уж мне не удалось жениться на мудмозель Маргарите, так я по крайней мере подеруюсь с вами. Всё-таки не даром приезжал сюда. Угодно вам, спросил он, обнажая шпагу и кланяясь полю. С удовольствием, ответил Поль, также раскланиваясь. Они подошли друг к другу, клинки искристелись, и через минуту шпага лектора полетела в сторону. Когда мы ещё не начинали драку, сказал Поль весело. Я старался объяснить вам своё поведение. Теперь я могу уже извиниться перед вами. И я с удовольствием принимаю ваши извинения, ответил Лектур так спокойно, как будто между ними ничего не произошло. Дик, подними мою шпагу, приказал он слуге. Не будет ли господа у вас поручений в Париж? Я сегодня еду туда. Потрудитесь, сказать королю барон Поль вложил шпагу в ножны, что к величайшему моему удовольствию, шпага, которую он пожаловал мне, чтобы сражаться с англичанами, не обогрелась кровью соотечественника. Они раскалились. Лектур сел на лошадь и свернул на Венскую дорогу, послав слугу в замок за своей каретой. "Теперь, Вальтер", сказал Поль, "пришлите шлюпку и скажите чтобы она подошла как можно ближе к замку Оре. Приготовьте всё на фрегате. Сегодня ночью мы поднимем якорь. Лейтенант отправился в порт Луи, а Поль и Лузенян вошли в хижину. В это время Иммануил и Маргарита присутствовали при печальной церемонии. Тело их отца было предано земле. Маркиза положили в фамильном склепе, украшенном гербами, а бедного Ашара похоронили на скромном деревенском кладбище. Потом брат и сестра пошли к Маркизе, и она вручила им Мануилу столь желанный патент, а Маргарите неожиданно дала позволение выйти замуж за Лузиньяна. При встрече каждый из троих старался затаить тягостные чувства на сердце, не показать их. Мать, сын и дочь простились в твердой уверенности, что никогда уже в жизни не увидится. Остальная часть дня прошла в приготовлениях к отъезду. Под вечер Маркиза отправилась на свидание, назначенное ей полем. Во дворе она увидела с одной стороны совсем готовую дорожную карету, с другой — юнгу у Артура с двумя ватросами. Сердце ее сжалось при виде этих приготовлений, но она уверенно продолжала свой путь. Такую власть над собой дала ей постоянная необходимость сдерживать свои чувства. Однако, дойдя в парке до того места, откуда был виден домик Ашара, она остановилась и чувствою, что ноги у неё подкашиваются, прислонилась к дереву, положив руку на сердце, словно для того, чтобы удержать слишком быстрые толчки его. Маркиза по складу натуры относилась к тем людям, которые не боятся опасности в настоящем, но с трепетом смотрят на прошедшее. Она вспомнила, какие мучения терпела все 20 лет, когда приходила в этот домик, теперь уже навсегда запертый. Однако быстро преодолела свою слабость и пошла к воротам парка. Там маркиза снова остановилась. Над всеми деревьями возвышалась верхушка огромного дуба, который был виден почти из любой точки парка. Хозяйка замка часто по целым часам стояла у окна, устремив взгляд на его кудрявую вершину, но никогда не осмеливалась вдохнуть в его тени. Сегодня там ждал её Поль. Сделав последние усилия, маркиза вошла в лес. Ещё издали она увидела стоящего на коленях под деревом молодого человека. Это был её старший сын. Она медленно подошла, опустилась рядом с ним на колени и тоже начала молиться. Когда молитва кончилась, оба поднялись и маркиза, обняв молодого человека, положила голову ему на плечо. Несколько минут прошло в молчании, прерванном стуком кареты. Маркиза вздохнула и сделала полю знак, чтобы он слушал. эту уезжал иммануил. Капитан вытянул руку в противоположную сторону и указал маркизе на шлюпку, которая легко и бесшумно скользила по морю. Маргарита отправлялась на корабль. Маркиза прислушивалась к стуку кареты, пока можно было его слышать, и следила глазами за шлюпкой, пока её можно было видеть. Когда звук расшился в пространстве, а шлюбка исчезла во мраке ночи, она обернулась к полю, взглянула на небо и понимая, что наступает час, когда тот, кто стал для неё теперь дороже всех на свете, должен её покинуть, сказала: "Пусть судьба будет милостива к моему сыну". Он дольше всех оставался с матерью. Собрав все силы своей души, она в последний раз обняла поля, который встал перед ней на колене. Вырвавшись из его объятий, маркиза медленно пошла в опустевший замок. На другой день утром жители Порт-Луи напрасно искали глазами фрегат, который уже 2 недели стоял на внешнем рейде в Лариане. Как и в первый раз, фрегат исчез внезапно, и никто не знал, зачем он приходил, куда ушёл.